Мировая закулиса и советские евреи. И антисемиты вполне приличные, но несколько обалдевшие от еврейского засилья историки, порой уверены, советские евреи управлялись из единого центра, и их общей целью было сокрушение исторической России. В духе Назарова главной причиной этого было не желание видеть Россию в качестве мощного геополитического соперника, стремительно развивавшегося два десятилетия перед революцией. Сокрушение монархий, мировая закулиса изначально планировало для сокрушения российской мощи, а вовсе не для освобождения народов России от царской диспотии. Россию предстояло максимально ослабить и превратить в колонию, взяв под контроль её ресурсы, как величайшего трофея, который когда-либо знал мир. Слова из соответствующего меморандума одного из банкиров. А для этой цели разрушительный пыл марксистов годился лучше всего. Не буду спорить о том, существует ли вообще мировая закулиса или всё можно объяснить намного проще. Отмечу главное. Советские евреи и западные вовсе не считали и не считают друг друга дорогими сородичами и вовсе не действовали как организационное целое. Политические евреи вовсе не обязательно советские. Но, тем не менее, западные банкиры и миллиардеры еврейского происхождения были вовсе не врагами и коммунизма, и сионизма. Они считали, что эти явления имеют право на существование и готовы были им помогать. Этим людям очень практического склада хотелось строить утопии. Ну, во-первых, сами они в этих экспериментах участвовать не собирались. Есть смешная формула, ходящая в еврейской среде. Сионизм это когда один еврей на деньги другого еврея посылает в Палестину третьего еврея. но точно так же и с построением социализма в любой другой стране. Во-вторых, каждая компания и группировка западных евреев преследовала свои корыстные частные и групповые цели. Может быть, кто-то и ждал получения величайшего трофея, который когда-либо знал мир. Только кто же им дал этот трофей? Не как не советские евреи, В России до сих пор великой тайной окружен своего рода пломбированный пароход, на котором Лев Троцкий с компанией ехал в Россию в 1917 году. Про пломбированный вагон уже и ленивый не написал. А вот как насчет парохода? Это же пломбированный пароход вез Троцкого и его окружение до 200 человек из США. Американские банкиры давали Троцкому совершенно фантастические деньги. Вопрос на что? Вопрос на что? Так вот, Яков Шиф, тот самый, что-таки немножечко профинансировал Русскую революцию, давал порядка 200 миллионов долларов, больше, чем германская разведка. Вот только была у Шифа вполне конкретная просьба. Друг и соратник железнодорожного короля хотел взять под контроль Транссиб. Монополия на железнодорожную связь с Дальнего Востока и Китая с Россией и Европой сулила неправдоподобные прибыли. Лев Давидович охотно обещал решить вопрос, но, как и следовало ожидать, ничего Яков Шиф неслабил. не получил вообще. Так и большевики много чего обещали германской разведке, а потом плеснули революцией в саму Германию. О чем они, конечно, ни с кем не договаривались. Разные источники денег оказывались при спорах об услугах Брестского мира. Ленин отстаивал мир выгодной Германии, а Троцкий требовал продолжения войны на сокрушение Германии. Соответственно, цель Амонтанта и США, откуда были его источники денег. Забавно, Но ведь в конечном счёте и тот и другой благополучно обманули своих благодетелей. Вопрос в том, что и благодетели видели в строителях светлого будущего не просто аферистов и чудовищно безнравственных людей, но тех, кто пытается осуществить некую великую мечту. Существовала и существует нечто объединяющее всех политических евреев и часть евреев, занятых политикой. Фейхтвангер никогда не был ни коммунистом, ни даже сочувствующим. От силы так Легкая теоретическая розоватость. И тем не менее, послушайте, до сих пор белым, обратите внимание на термин, им пользовались и Киплинг, и Джек Лондон, и Гейббельс. Лишь однажды удалось без применения силы создать духовный национализм. Это удалось грекам. Политически побежденные, они завоевали мир своей культурой и на протяжении пяти тысяч лет были господами мира». Задача третьего Израиля мне представляется такой же, и решить её можно без применения силы. В этом особенность истинного еврейского национализма. Его смысл заключается в преодолении себя. В противоположность любому другому национализму, он стремится не утвердить себя, а раствориться в едином мире. Раствориться, словно соль в воде, которая, растворившись, становится невидимой и в то же время вездесущей и вечно существующей. Усовершенствованный таким образом сионизм соответствует основной идее еврейства мессианства. Целью истинного еврейского национализма является насыщение материей духом. Он космополитичен этот истинный еврейский национализм. Он мессианский. Сам автор этих слов никогда не проводил карательных операций, не сортировал сосланных на преступных кулаков и добродетельных безлошадников и безштанников, не загонял крестьянскую молодежь на разного рода стройки века для перевоспитания их индустриальным трудом. Он не обманывал евреев, отправляя их в рай земной Палестины, и не сметал с лица земли арабских поселений, рассказывая, что их тут никогда и не было. Но вся необходимая идеология для совершения всех этих преступлений тут уже содержится причём полностью. Западное еврейство само не солило собой мир. Оно продолжало вполне комфортно жить в культурных, богатых и сытых государствах, где полиция эффективна, жизнь безопасна, а революция Мало вероятно, но они охотно подбивали ашкеназских евреев на революции в Польше и в России, и на возрождение истинно социалистического Израиля. Даже принято думать, что как Ленин и компания обманули германский генштаб, так же Троцкий и его окружение обманули еврейских воротил Old Street. Так им и надо.